Глава вторая «Веревка и шея» Они пришли на следующий день с позаранку. Я услышал, как заскрепились ступеньки лестницы, направился было к двери, но капитан, не успевший даже надеть калет, опередил меня. Он был чрезвычайно серьезен. Ночью он вычистил, смазал и зарядил свои пистолеты а один положил на стул, пусть в случае чего будет под рукой. И пояс со шпагой и кинжалом на вбитом в стену гвозде висел так, чтобы легко было дотянуться. «Иньего, погуляй немножко». Я послушно ступил за порог, и тут почти столкнулся с Киведо, который одолевал последние ступени. За ним следовали еще трое, Причем поэт делал вид, что не знаком с ними. Я отметил про себя, что гости предпочли войти не с улицы Аркебузы, а через задние двери, завернув с многолюдной улицы Толедо, где легче было затеряться в толпе, в таверну корида Днепрухи, а уж оттуда черным ходом через двор к нам. Дон Франциско ласково потрепал меня по голове, и я пошел по галерее не спуская, однако, глаз с его спутников. Один из них был уже совсем сед, а двое других, красивые юноши лет восемнадцати-двадцати, сильно походили друг на друга. Должно быть, братья или еще какая-нибудь близкая родня. Все трое были одеты по-дорожному и чем-то неуловимо отличались от обитателей нашей столицы. честь у вас уверяю, господа», что был и остаюсь человеком благовоспитанным и скромным. Никогда не любил подсматривать и подслушивать, да и сейчас мне это претит. Но в 13 лет мир представляется завораживающим зрелищем. Боишься пропустить самую малейшую подробность его устройства. Прибавьте к этому и те несколько слов, которыми вчера на исходе дня обменялись поэтки Ведо и капитана Латристы. Короче говоря, как ручательство того, что все, о чем я сейчас расскажу, вам чистая правда, признаюсь вам, что обогнул галерею, выбрался на крышу, благо по тогдашнему моему проворству и гибкости труда это не заставляло. А потом с тысячью предосторожностей проник через окно в свою комнатенку и, отыскав в стене щель, откуда с большим удобством мог видеть и слышать все, что происходит по соседству, Прильнул к ней, затаив дыхание. Разве мог я не разузнать толком, в какую же затею втягивал дон Франсиско моего хозяина? Ведь она, по его же собственным словам, могла стоить им обоим головы. Жаль только, что в тот миг не ведал я, сколь близко был к тому, чтобы лишиться своей собственной. За нападение на монастырь отправят прямиком на плаху, подвел итог капитан. Дон Франциско не произносил ни слова. Он только представил гостей хозяину, а сам участие в беседе не принимал, с несколько отчужденным видом отсев в сторонку. Облокотясь о стол и положив шляпу между пистолетом и кувшином вина, к которому, впрочем, никто даже не притронулся, разговор вел старик. Он же и ответил Аллатристо. «Да, риск немалый» но иного способа вызволить оттуда мою дочь не существует. Когда Дон Франциско знакомил их, этот человек, хотя капитан вовсе не настаивал, пожелал отрекомендоваться Дон Висенте де Ла Круз, родом из Валенсии, в Мадриде проездом. Худощавый, совсем уже седой, он казался лет шестидесяти с лишним, но сохранил юношескую стать, и по виду был еще очень крепок. Сыновья удались в его породу. Старшему, его звали Дон Херонима, едва ли минуло двадцать пять. Младшему, совсем юному Дону Луису, было не больше восемнадцати, хоть он и старался держаться солидно. На всех троих ладно и ловко сидело платье, удобное в дороге и на охоте. Черный шерстяной кафтан на отце — Синий и темно-зеленый калеты, отделанные замшей на сыновьях. Шпаги и кинжалы у пояса, коротко остриженные волосы и фамильная черта, прямой и открытый взгляд».